Глава девятая. Время убийства. Преподобный Саймон Гудекер нервно потирал руки, оказавшись один на один с двумя представителями власти. И даже коротенькое замечание Харит, что святой отец собирается кое-что сообщить инспектору, не помогло святому отцу взять себя в руки. «О, Господи, хорошо, да, я вернулся, потому что думал, может, я вам понадоблюсь. Как вы сами просили, помните? Как сами просили?» «И еще я хотел сказать, мисс Твиттертон, а где мисс Твиттертон, что я только что видел Лага и говорил с ним, о, боже мой, о гробе, будет нужен гроб, конечно, трудно об этом говорить, но ведь нужно обязательно заказать гроб». «Да, конечно», — сказал Кирк. «Да, спасибо, я тоже так подумал, я отослал Лага к вам, потому что думал, что тело уже увезли». «Его повезли в корону», — сказал инспектор, — «будут проводить скрытие». «Ох, Пресвятая Богородица!» – тихо воскликнул викарий. «Вскрытие, конечно! А потом у следователя можно уточнить необходимые формальности. Да, спасибо, спасибо, еще я встретил по пути Крачли. И что он вам сказал? Видите ли, мне показалось, он решил, что его подозревают. Почему он так решил?» «Боже мой!» — воскликнул викарий. «Я, наверное, лезу не в свое дело. В сущности, он не сказал мне прямо, что думает, что его подозревают. Я сам сделал такой вывод из того, что он не рассказал. Но поверьте мне, инспектор, я могу подтвердить его алиби. Минута за минутой, с шести тридцати до семи тридцати, он был на репетиции хора. После этого он возил меня в пекфорд а потом мы вернулись сюда. Было десять тридцать, поэтому вы сами видите. Хорошо, сэр. Если нам понадобится алиби на это время, и вы, Крачли, будете вне подозрений. — Я вне подозрений? — воскликнул Викарий. — Боже, спаси и сохрани, инспектор! Я пошутил, сэр. Викарий решил, что шутка явно неудачная, однако постарался держать себя в руках. «Да — Да-да! — И поэтому, думаю, я могу успокоить Крачли. Я очень высокого мнения об этом молодом человеке. Очень старательный и трудолюбивый. Не придавайте слишком большого значения его жалобам по поводу этих сорока фунтов. Для человека в его положении это большие деньги». «Не беспокойтесь об этом, сэр», — сказал Кирк. «Благодарен вам за такое признание». «Да-да, я должен был об этом сказать. А теперь, инспектор, я могу вам еще чем-то помочь?» «Большое спасибо, сэр. Скажите, а где вы провели ночь со среды на четверг после половины одиннадцатого?» «А почему вы мне об этом спрашиваете?» «Конечно, дома!» — ответил викарий, не вполне понимая, почему он должен отчитываться. «Жена и служанка могут это подтвердить. Но неужели вы думаете?» «Мы пока ничего не думаем, сэр. Выводы мы будем делать позже, а пока мы должны соблюсти необходимые формальности. А вы случайно не приходили сюда в течение недели?» — О, нет, ведь мистера Ноукса не было дома. — А откуда вы узнали, что его нет дома? — Я не знал, просто я так думал. Точнее говоря, да, я знал. Я заходил сюда в четверг утром, но дома никого не было, поэтому я решил, что он уехал. Он иногда уезжал и раньше. — А может, мисс Рудл сказала мне, что он уехал? — Да, теперь припоминаю. Это она сказала. — Вы заходили только один раз? — «О, господи, конечно, один. У меня было небольшое дельце. Подписка на благотворительный концерт. Я и сегодня зашел сюда из-за этого. Проходил мимо и увидел записку на воротах. Просили привезти хлеба молоко, поэтому я решил, что он вернулся». «Ах, да! А когда вы приходили сюда в четверг, не заметили ничего странного?» «Бог мой, нет, ничего необычного. А что я должен был заметить?» понимаете Начал Кирк, в конце концов, что мог заметить этот подслеповатый пожилой священник? Следы борьбы? Отпечатки на дверной ручке? Следы на земле? Вряд ли. Возможно, викарий заметил бы труп, если бы на него случайно наткнулся. Но такие мелочи никогда. Поэтому инспектор поблагодарил и отпустил священника. Старик еще раз повторил, что может быть целиком и полностью подтвердить не только алиби кратчли, но и свое собственное, в очередной раз нервно потер руки и, бросив взволнованное «до свидания», вышел. «Так-так», — нахмурился Кирк, — «почему священник так уверен, что это было в то самое время? Мы еще не знаем этого наверняка». «Не знаем, сэр», — согласился Селон. «Мне кажется, он очень волновался. Трудно предположить, что это мог сделать он, хотя, знаешь, он довольно высокий старик. Даже выше тебя?» — Думаю, такой же высокий, как мистер Ноукс. — Я уверен, сэр, — сказал констебль. — Это не викарий. — А я разве говорю обратное? Думаю, Крачли решил, что это было то самое время. Он это понял из допроса. — У нас трудная работенка, — вздохнул инспектор. — Когда допрашиваешь свидетеля, невольно выдаешь свои подозрения. А если не допрашиваешь свидетеля, вообще ничего не узнаешь. А когда тебе кажется, что набрел на что-то действительно стоящее, выясняется, что ты нарушил служебные полномочия. — Да, сэр, — уважительно сказал Сэллон. Харри привела мисс Твиттертон. Констебль встал и придвинул еще один стул. — О, пожалуйста, — простонала мисс Твиттертон, — пожалуйста, не оставляйте меня, леди Уимзи. «Нет — Нет-нет, — ответила Харри. Кирк поспешил успокоить ее. — Садитесь, мисс Твиттертон, вам не о чем беспокоиться. А теперь, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. «Насколько я понял, вы ничего не знали о переговорах вашего дяди с лордом Уимзи? Я имею в виду продажу дома и так далее. Нет? Понятно. А когда вы видели его в последний раз?» «О, наверное...» — мисс Твиттертон замолчала и начала загибать пальцы на обеих руках. Э, «Дней десять назад, не позже». Я к нему забегала в субботу после обедни. Я, конечно, хотела сказать воскресенье. Видите ли, я хожу в церковь помогать нашему дорогому викарию. Играю на органе. У нас маленькая церковь, и приходит не так уж много людей. А в Пэглхэме никто не умеет играть на органе. И в любом случае, я была бы рада помочь, чем могу. Я в тот день заходила к дяде. Все было так, как всегда. И это был это был последний раз, когда я его видела. О, Боже мой! «А вы знали, что его не было дома всю прошлую неделю?» «Но он был дома!» — воскликнул ответ Тертон. «А он же все время лежал здесь?» «Именно так!» — согласился инспектор. «А вы знали, что он всю прошлую неделю был здесь?» «Конечно нет! Он часто уезжает, но всегда предупреждает меня!» Я хотела сказать «предупреждал». Не было ничего удивительного в том, что он уехал. Я имею в виду, если бы он меня предупредил, я ничего такого бы не подумала». Но он мне ничего не сказал. — Не сказал о чем? — Не сказал ни о чем. Я хочу сказать, что никто мне не говорил, что он уехал. Поэтому я думала, что он здесь. Боже мой, так оно и было, ведь на самом деле. А если бы вам сообщили, что там закрыт, и миссис Рудл не может войти, вы бы не удивились? — Нет, такое часто случалось. Я бы подумала, что он в Броксфорде. — А у вас есть ключ от передней двери? — Есть. И от задней тоже. — Она порылась в большом старомодном кошельке, но и никогда не пользовалась ключом от задней двери, потому что она всегда закрыта на засов. Она достала большую связку ключей. Я их оба отдала лорду Питеру вчера вечером. Они были в этой связке. Я всегда носила дядины ключи вместе со своими собственными, за исключением вчерашнего вечера, естественно, потому что отдала их лорду Питеру. «Хм...» — нахмурился Кир, доставая ключи, которые ему дал Питер. «Это те самые...» «Да, должно быть те самые, если их вам дал лорд Питер. А вы никогда не давали эти ключи кому-нибудь другому?» «Да, конечно же, нет!» — возмутилась мисс Твиттертон. «Я никому не давала ключи. Когда дядя уезжал, а Фрэнку Крачли нужно было попасть в дом, чтобы полить цветы, он всегда приходил ко мне. А потом мы вместе шли к дяде, и я лично открывала ему дверь. Дядя всегда был очень осторожен. И потом я должна была лично убедиться, что в доме все в порядке». «Когда дядя уезжал, я каждый день приходила в дом. Но в этот раз вы не знали, что его нет дома?» «Не знала. Я вам все время повторяю, что я не знала. Поэтому я и не приходила. А он-то на самом деле никуда и не уезжал». «Вот именно. А вы уверены, что вы никогда не теряли ключи? Что их у вас никто не мог украсть или взять на время?» «Нет, никогда». — призналась мисс Твиттертон. — Она сама затягивает веревку на своей шее, — подумала Харриет. — Она должна понимать, что ключ от дома — это ключ ко всей этой таинственной истории. Инспектор бесстрастно продолжал допрос. — Куда вы кладете ключи на ночь? — Они всегда лежат в моей спальне. Ключи, мамочкин серебряный кофейник и распятие, которое наша дорогая тетя София подарила на свадьбу бабушки и дедушки Каждую ночь они лежат рядом со мной на ночном столике. Рядом с колокольчиком для слуг на случай пожара. И я уверена, что никто не мог забраться в спальню, пока я спала. Я всегда ставлю под дверью стул. — У вас в руках был колокольчик, когда вы открыли нам дверь вчера ночью. Немного рассеянно подтвердила харит потому что ее внимание отвлекло лицо Питера в окне. Он старался рассмотреть, что происходит в комнате. Харри помахала ему рукой. — Наверное, — подумала она, — он уже успокоится, — или уже успокоился и решил опять присоединиться к ним стул переспросил кирк ну если грабитель решит пробраться в дом очень серьезно объяснил мисс витертон стул лучшая защита как только он начнет открывать дверь стул сразу упадет вы услышите шум и проснетесь а потом успеете выглянуть в окно и позвонить в колокольчик боже мой воскликнул харит лицо питера в окне исчезло наверное он пошел в дом — Какая жестокость, мисс Твиттертон! Ведь бедняга может от испуга упасть, скатиться по лестнице и сломать себе шею. — Какой бедняга? — Грабитель? — Но, дорогая леди Уимзи, в том-то все и дело, что к нам никогда не заглядывали грабители. «Э, — Хорошо, — сказал Кирк, — не похоже, чтобы кто-то мог без спроса взять ключи. А теперь, мисс Твиттертон, поговорим о деньгах вашего дяди. — О, боже, о, боже! — О, боже! — замахала руками мисс Фиттертон. — Я ничего о них не знала. Это ужасно. Для меня это был настоящий удар. Я думала. Мы мы все так думали. Мы все думали, что дядя богат. Питер вошел так тихо, что его заметила только харет Он остановился у двери, завел часы и сверил их с настенными. Похоже, он окончательно пришел в себя, потому что лицо его не выражало ничего, кроме вежливого интереса. «Вы не знаете, дядя составил завещание?» – равнодушным тоном спросил Кирк. «Вышеупомянутый злополучный листок бумаги лежал на столе, под его блокнотом». «О, да?» – ответила мисс Твиттертон. «Я уверена, что он оставил завещание. В этом не было ни ос особой, конечно, необходимости, потому что из всех родственников осталась только я. Но я помню, он мне говорил, что написал завещание. И когда у меня были проблемы с деньгами, понимаете, я не так хорошо обеспечена». Он всегда мне говорил, не переживай, Аги, я ничем не могу помочь тебе сейчас, потому что все деньги вложены в дело, но после моей смерти все это будет твоим. Понимаю. А вам никогда не приходило в голову, что он мог изменить завещание? Ну что вы, конечно, нет. Кому бы он тогда все оставил? Я же его единственная родственница. Надеюсь, с завещанием нет проблем? Должен вас огорчить. О, Боже! О, Боже! Неужели это то, что он назвал вложить все деньги в дело?» — Что это значит? — Это может значить очень многое, — грустно сказала харет Тогда это значит, что... — начала мисс Твиттертон и замолчала. — Что это значит? — быстро спросил инспектор. — Ничего, — грустно ответила мисс Твиттертон. — Я думаю о своем, о личном. Он мне что-то говорил о трудностях, о том, что люди не хотят платить по счетам. О, Боже! Что же я наделала? Как я смогу объяснить? — Что объяснить? — настойчиво переспросил Кирк. — Ничего, — в сердцах повторила мисс Твиттертон. — Это так глупо! По выражению ее лица Харит поняла, что она сказала не то, о чем думала. Мисс Твиттертон продолжала, с трудом выговаривая слова. — Он занимал у меня однажды. Не очень много, но у меня и было-то немного. О, боже, это, наверное, ужасно, что я сейчас говорю о деньгах, но Я кое-что отложила на то время, когда стану совсем старой и не смогу больше работать, а времена сейчас, знаете, такие тяжелые. Это была рента за дом, и... Она разрыдалась. Харриц смущенно сказала. — Не нужно плакать. Я думаю, и все обойдется. Кирк не смог больше этого выносить. — В сердцах, — он сказал. — Сейчас же, уведите ее отсюда, я больше не могу!» Тихий шум позади привлек его внимание, он обернулся и увидел Питера. Мисс Твиттертон судорожно рылась в кармане в поисках носового платка. На пол градом посыпались печевочки, карандаши, резинки для цеплячьих ножек и прочий хлам. — Я так рассчитывала на эти деньги! — схлипывала мисс Твиттертон. — О, простите меня, пожалуйста, не обращайте на меня внимания! Кирк откашлялся. Харри, всегда носившая с собой на свой платок, на сей раз с огорчением обнаружила в кармане только элегантный кусочек кружева. и можно было разве что утереть слезы радости, которые могут увлажнить глаза невесты в медовый месяц. На помощь пришел Питер, достав из кармана нечто похожее на флаг молодежной организации.